Глава 4: Дверь в Тандер Клэп Один Когда четверо странников проснулись, Роланд первым, ровно через 6 часов. Они обнаружили горку бутербродов на накрытом скатертью подносе и банки с прохладительными напитками. А вот робот... Помощник по дому. Так и не показался. Ладно, достаточно. Решил Роланд, позвав Найджела в третий раз. Он говорил нам, что его время на исходе. Похоже, пока мы спали, оно истекло. Он делал что-то такое, чего делать ему не хотелось, заметил Джейк. Его лицо побледнело и опухло. От крепкого сна? Поначалу подумал Роланд и тут же удивился собственной глупости. Мальчик оплакивал отца Каллогана. «Что делал?» спросил Эдди, закинул дорожный мешок на плечо, усадился за оно на бедро. «Для кого? Почему?» «Не знаю», — ответил Джейк. «Он не хотел, чтобы я знал, а я полагал себя не вправе рыться в его голове. Я понимаю, он был всего лишь роботом, но с этим английским голосом и манерами я видел в нем что-то большее. «Через такие вот угрызения совести тебе, возможно, нужно переступить», сказал Роланд, как только мог мягко. «Как я тебе сладенький?» весело спросила Сюзанна Эдди. «Тяжелая? Или мне следует спросить, сильно тебе не достает моего старого кресла на колесиках? Не говоря уже про наплечную упряжь, «Сюзи, упряжь эту ты возненавидела с первого взгляда, и мы оба это знаем!» «Я спрашиваю не об этом, и ты это знаешь!» Роланда всегда завораживала легкость, с которой Детта пробиралась в голос Сюзанны, или, что иной раз даже пугало, проглядывала в ее лице. Сама Сюзанна, похоже, не подозревала об этих вторжениях, в отличие от ее мужа. «Я готов нести тебя до края земли!» Проворковал Эдди и поцеловал ее в кончик носа. При условии, что ты не наберешь еще 10 фунтов, тогда я могу оставить тебя и поискать более миниатюрную даму. Она двинула его в бок не так уж и нежно и повернулась к Роланду. Это чертовски большое место, как только мы спустимся вниз. Как мы собираемся искать дверь, которая ведет в Тандерклеп? Стрелок покачал головой. Он не знал. Как насчет тебя, приятель? «Спросил Эдди Джейка». «Ты у нас силен в прикосновениях. Можно воспользоваться твоим даром, чтобы найти нужную нам дверь?» «Скорее всего, если знать, с чего начинать. Но я не знаю». Вот тут все трое повернулись к Роланду. Вернее, четверо, потому что даже проклятый богами ушастик-путаник и тот смотрел на него. Эдди мог бы отпустить какую-то шутку, Которая сняла бы неловкость, что создавал этот общий взгляд И Роланд даже порылся в памяти в поисках такой шутки Вроде бы насчет того, что слишком много взглядов портит пирог Нет В той поговорке, он слышал ее от Сюзанны Речь шла о поварах и бульоне Мы немного покружим, как делают ищейки, когда вдруг теряют запах И посмотрим, что удастся найти Предложил он «Может, еще одно инвалидное кресло?» – воскликнула Сюзанна. «Этот скверный белый мальчишка залапает всю мою непорочность!» Эдди ослепительно ей улыбнулся. «Если бы это местечко звалось непорочностью, милая, там не было бы щели, которая делит его пополам!»